Ренфри какое-то время молчала, играя шнуром жемчуга, трижды обернутым вокруг красивой шеи и кокетливо прячущимся в углублении между двумя изящными полушариями, выглядывающими в разрезе блузки. Геральт, Стрегобор просил тебя убить меня? Да. Он полагал, что это будет меньшее зло. И ты отказал ему так же, как и мне? Так же. Почему? Потому что я не верю в меньшее зло. Ренфри слабо улыбнулась, затем губы у нее искривились в гримасе, очень некрасивой при желтом свете свечи. Стало быть, не веришь. Видишь ли, ты прав, но только отчасти. Существуют просто зло и большое зло, а за ними обоими в тени прячется очень большое зло. Очень большое зло, Геральт, это такое, которого ты и представить себе не можешь, даже если думаешь, будто уже ничто не в состоянии тебя удивить. И знаешь, Геральт, порой бывает так, что очень большое зло... Схватят тебя за горло и скажет, выбирай, братец, либо я, либо то, которое чуточку поменьше. Можно узнать, куда ты клонишь, а никуда. Выпила немного, вот и философствую, ищу общие истины. Одну как раз нашла, меньшее зло существует, но мы не в состоянии выбирать его сами. Лишь очень большое зло может принудить нас к такому выбору, хотим мы того или нет. Я явно выпил слишком мало, — ехидно усмехнулся ведьмак. А полночь меж тем уже миновала, как и всякая полночь. Перейдем к конкретным вопросам. Ты не убьешь Стрэгобора в Блавикине. Я тебе не дам. Не позволю, чтобы дело дошло до бойни и резни. Вторично предлагаю, откажись от мести, откажись от намерения убить его. Таким образом ты докажешь ему, и не только ему, что ты не кровожадное, нечеловеческое чудовище, мутант и выродок. Докажешь, что он ошибается, что причинил тебе очень большое зло, Своей ошибкой. Ренфри некоторое время смотрела на медальон ведьмака, вертящийся на цепочке, которую тот крутил пальцами. А если я скажу, ведьмак, что не умею прощать или отказываться от мести, то это будет равносильно признанию, что он и не только он правы, верно? Тем самым я докажу, что я все-таки чудовище, не лють, демон, проклятый богами. Послушай, ведьмак, в самом начале моих скитаний меня приютил один свободный кмет. Я ему понравилась, Однако, поскольку мне он вовсе не нравился, совсем даже наоборот, то всякий раз, когда он хотел меня взять... Он дубасил меня так, что утром я едва сползала с лежанки. Однажды я встала затемно и перерезала сердобольному кмету горло. Тогда я еще не была такой сноровистой, как теперь, и нож показался мне слишком маленьким. И понимаешь, Геральт, слушая, как кмет булькает, И, видя, как он дрыгает ногами, я почувствовала, что следы от его палки и кулаков уже не болят, и что мне хорошо, так хорошо, что я ушла весело посвистывая, здоровая, радостная и счастливая, и потом каждый раз повторялось то же самое. Если бы было иначе, кто стал бы тратить время на месть? Ренфри, сказал Геральт, независимо от твоих мотивов и соображений, ты не уйдешь отсюда, посвистывая и не будешь чувствовать себя так хорошо, что уйдешь не веселый и счастливый, но уйдешь живой. Завтра утром, как приказал Войд, Я уже тебе это говорил, но повторю, ты. Не убьешь стрегобр в Блавикине.